Понятие, права и обязанности специалиста. Понятие специалиста. Специалист это обладающее определенными неюридическими знаниями лицо, приглашенное следователем, дознавателем и другими, для содействия в обнаружении, закреплении и изъятии.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 Следователь, руководитель следственной группы, начальник следственного отдела, прокурор, суд и адвокат. Правовой статус специалиста. Специалист обладает правами. Первое.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 Первое. Отказаться от участия в производстве по уголовному делу, если он не обладает соответствующими специальными знаниями. Второе. При наличии к тому оснований, заявлять самоотвод. Третье. Делать Подлежащие занесению в протокол заявления, связанные с обнаружением, закреплением и изъятием доказательств, а также иные заявления и замечания, которые подлежат занесению в протокол. Четвертое. Задавать вопросы участникам следственного действия с разрешения дознавателя. следователя, прокурора и суда. Пятое. Получать вознаграждение за выполнение своих обязанностей, кроме случаев исполнения их в порядке служебного задания. Шестое. На возмещение понесенных расходов по явке. Седьмое. Иные права. Обязанности специалиста. Специалист также обязан. Первое. Обращать внимание следователя на обстоятельства, связанные с обнаружением, закреплением и изъятием предметов и документов. Второе. Давать пояснения по поводу выполняемых им действий. Третье. Являться по вызову. Четвертое. Участвовать в производстве процессуального действия, используя свои специальные знания и навыки. для содействия следователю в обнаружении, закреплении и изъятии доказательств, применения технических средств, постановке вопросов эксперту, а также для разъяснения сторонам и суду вопросов, входящих в его профессиональную компетенцию. Пятое не разглашать без разрешения данных предварительного расследования, ставшие ему известными в связи с участием в производстве по уголовному делу в качестве специалиста, если он был об этом заранее предупрежден в порядке, установленном статьей 161 УПК. Шестое. Представлять заключение и давать показания В порядке статьи 80 УПК. В случае разглашения данных предварительного расследования, специалист может быть привлечен к уголовной ответственности за совершение преступления, предусмотренного статьей 310 УК.